Глава 23. Гжегош Бжанчиш Чекевич с Кшанша Живовицы. Транспортный корабль «Колумб» был довольно большим и вместительным. Этот звездолёт был настолько большим, настолько неповоротливым, что, попытайся конструктора повысить его маневренность, им бы пришлось в буквальном смысле утыкать движками весь корпус. Да и всё равно, вряд ли эта туша стала бы хоть немного более проворной. Однако это от «Колумба» и не требовалось. Звездолеты класса «Карго-джамп» создавались совершенно для других целей. Эти огромные корабли были оснащены мощными прыжковыми двигателями, благодаря которым за считанные недели могли добраться из одного конца обитаемой Вселенной в другой. Расстояния, которые они преодолевали за пару недель, были столь огромные, что у обычного транспортника, с думой он отправится тем же маршрутом, это заняло бы месяцы, а то и годы. На слава богам, есть карго-джамперы для перевозки грузов и круиз-джамперы для пассажиров, желающих попасть в другую часть галактики. И космические лайнеры, и дальнобойщики двигались по самым длинным маршрутам. Однако за счёт возможности совершать прыжки на дистанцию, которая и не снилась любым другим кораблям, джамперы могли быстро доставить пассажиров и груз в любую точку назначения. Ну или же максимально близко к ней. Вот и сейчас Колумб двигался от центра обитаемых миров к самой их окраине. Одна из точек его остановки находилась далеко за пределами обитаемых систем. Здесь нужно было сбросить груз для корпорации мантел, которая, собственно, и владела данным кораблём. Вот только Кадия, куда доставка груза и планировалась, не была конечным пунктом полёта. Скорее уж одной из множества остановок. Колумб, ведомый штурманом и капитаном, должен был появиться в системе и отстрелить нужные контейнеры. Хотя их проще было назвать полноценными ангарами или трюмами. Во всяком случае, один такой контейнер с лёгкостью мог вместить себя не только ракот, но ещё и фарт. Далее контейнеры, являющиеся по сути ещё и автономными, одноразовыми дронами, ведомые искусственным интеллектом, долетят до орбиты планеты и совершат посадку. Ну а сам Колумб в течение нескольких дней совершит разворот в нужную сторону, нацелится на следующую остановку и совершит прыжок. Там он снова-таки сбросит груз, примет в пустые ячейки новый, если таковой будет, и отправится дальше. Несмотря на свои поистине громадные размеры, экипаж звездолёта составлял всего пяток человек. Капитан, штурман, механик, каргомастер и интендант-экспедитор. Функции первых троих были ясны и понятны. Каргомастер как раз-таки и настраивал и и контейнеров для полёта. Отстреливал их, принимал новый на борт. Ну а интендант вёл учёт, фиксировал время получения, сброса груза, занимался исключительно документооборотом. Хотя количество людей на борту было небольшим, нападение команда «Колумба» совершенно не боялось. Чтобы пробить броню этого чудища, нужна была целая эскадра, а брать корабль на абордаж и вовсе было бессмысленно. Колумб принадлежал Ментел, и даже ребёнку было понятно, что на борту целая армия аодов. Никакая абордажная команда не сможет справиться с таким их числом, но ну а далее, если и мудрится, пока будет пробиваться к мостику, Колумб успеет уйти в прыжок. И тогда, даже взяв корабль под контроль, пираты вдруг осознают, что оказались в совершенно другой системе или уже окружены силами правопорядка. Это будет полная фиаско. Нет, конечно, на карго-джамперы нападали, однако не пытались захватить весь корабль. Отрывали часть контейнеров и смывались. Продать или спрятать такую огромную тушу было бы просто нереально. СБ корпорации легко бы вышло на таких наглых налётчиков. Тем более на тех, кто уводил всего несколько контейнеров, СБ выходила довольно быстро и разбиралась жёстко, чтобы у других отпало всякое желание трогать корабли корпорации. На этом крейсере экипаж «Колумба» и вовсе не переживал. Остановок в условно опасных системах всего две, и о том, что туда прибудет карго-джампер, местные не в курсе. Собственно, опасаться засады — глупо. Даже если и смогут какие-то отморозки организоваться, Колумб успеет совершить новый порыжок и окажется уже в мирных, законопослушных системах, где полно и полиции, и вояка, и просто свидетелей. Грабить в таких местах карго-джампер сродни идиотизму или самоубийству. А кроме того, делать это ещё и крайне неудобно. Кроме уже названных причин, была ещё одна. Фактически Колумб в саму систему и не заходил, тем более не подходил к планетам. Он появлялся очень далеко. Там, где обычно никаких кораблей уже не было. Не было вообще ничего. Так что обнаружить его, если не знаешь, откуда он придёт и когда, было очень затруднительно. Поиски корабля, который, несмотря на свои размеры по отношению к размерам системы, был просто микроскопическим, были сродни тому, как искать иголку в стоге сена. И тем более, карго джампера не имели привычной сигнатуры, по которой отслеживались другие корабли. Его движки не перегревались. Маневровые включались крайне ненадолго, лишь для того, чтобы развернуть корабль в нужную сторону, а затем остановить вращение. Ну а сигналы карка-джампер подавал лишь тогда, когда заканчивал свои манёвры и готовился отстрелить или принимать груз. Снова-таки, короткий диалог с диспетчером системы, согласие на получение груза или передача кодов доступа к грузу, который должен был долететь до самого грузовоза. И всё. Согласно имеющимся инструкциям, карго-джампер во время движения по маршруту ни с кем диалогов не вел. И старатели знали об этом. Однако весь их план строился на том, что карго-джампер должен будет отозваться. У него просто не будет выбора, как в свое время Юджин не мог проигнорировать сигнал о помощи. Едва только Колумб вывалился в систему, а точнее, на самом её краю, штурман Зорич удовлетворённо откинулся на спинку кресла. Есть. Шестой прыжок. Осталось ещё четыре, и сделать их можно как раз в этом рейсе. Старый капитан Рейнольдс бодел на мостике в лучшем случае три часа в сутки. Остальное время проводил в кают компании или кряхтя в собственной каюте на койке. И что поделать? Возраст? р давление, боли в спине. На что только старый Рейнольдс не жаловался. По большому счёту, последние два рейса именно Зорич выполнял все функции капитана. И вот в этом рейсе, если удастся выполнить ещё четыре прыжка, он сможет получить очередной сертификат. И у него будет полный пакет допусков, чтобы претендовать на место капитана. Рейнольдс вон сам уже ждёт и не дождётся, когда ему позволят уйти на пенсию. И теперь, похоже, этот момент уже не за горами. «Ходовая мостику. Гипердрайв штатно отключён. Температура норма. Энергопотребление норма». Послышался из динамика глухой голос Бартоломью, их штатного механика. «Принято!» — отозвался Зорич. «Маневровые!» «Готовы!» Зорич ещё раз проверил заранее проведённые расчёты. Вроде всё в норме. Инструкция требовала пересчитывать всё лично. хотя компьютер давно уже всё сделал сам. И уж он-то, в отличие от людей, ошибиться не может. Но инструкции есть инструкции. По идее, сейчас надо было бы позвать капитана, чтобы он тоже всё проверил и дал добро на выполнение манёвра. Однако Зорич знал, что старина Рейнольдс уже выпил весь ворох своих таблеток, переоделся в пижаму и давно лежит в койке. По внутрикорабельному времени было уже почти десять вечера. Беспокоить капитана не хотелось, а ждать, пока тот проснётся, не имело смысла. «Запуск маневровых!» — приказал Зорич. «Принято!» — отозвался дед. Корабль начал разворот. Очень скоро его будет нацелен на следующий пункт назначения. Далее нужно будет погасить скорость. Выровнять корабль, связаться с местными и сбросить груз. Хотя нет, не совсем так. Перед тем, как Колумб отправится в этот полёт, к Зуричу подошёл полковник Майкум. «Зурич!» «Да, сэр. Вы, кажется, собираете допуски, чтобы сдать экзамен на должность капитана джампера?» «Эм, да». «Прекрасно. Наконец-то Рейнольдс может уйти на покой. А то я, признаюсь, нервничаю, когда он ведёт корабль». «О, поверьте, капитан Рейнольдс прекрасно справляется с...» «Оставьте!» — поморщился полковник. Его тонкие усики-стрелочки нервно дернулись вверх, и, как знали практически все работники корпорации, это была крайняя степень раздражения у Майкума. Однако его лицо вновь разгладилось, он провел рукой по тщательно зачесанным или, скорее, зализанным волосам и произнес. «Вы ведь знаете, что претендент на такую должность должен пройти проверку службы безопасности?» «Да, конечно». «И вам известно, что в случае, если служба безопасности не одобрит кандидата, каковы бы ни были его заслуги перед корпорацией, насколько бы идеальным ни был его послужной список, должности он не получит?» «Да, сэр, я...» Зорич напрягся. Этот разговор ему не нравился всё больше. Наверняка майком что-то хочет. Полковник ведь просто шантажирует его. «Да какого хрена? Что ему надо?» «Короче, Зорич, слушай меня внимательно». Просьба, или, скорее, приказ полковника, чего уж, был крайне странным. Однако, вопреки ожиданиям Зорича, нарушать какие бы то ни было инструкции от него не требовали. По прибытию в одну из систем, в случае, если будет получен сигнал бедствия с единственной обитаемой планеты Кадии, Зорич должен был отозваться на него и сбросить десяток контейнеров, затем увести корабль далее по маршруту. Если же сигнал не поступит... Колумб не должен вообще выходить на связь, сбрасывать грузы и снова-таки должен уйти дальше по маршруту. «Если всё сделаешь как надо, должность капитана твоя!» Полковник хлопнул Зорича по плечу, улыбнулся своей хищной улыбкой и пошагал прочь. «Чертов!» — прошипел сквозь плотно стиснутые зубы Зорич, но сдержался. Связываться с СБшниками у него не было никакого желания. Тем более, одно неправильное слово или косой взгляд эти сволочи могут испортить жизнь. Да чего там, пустить её под откос. А в планы самого Зорича это не входило. И всё же любопытство взяло вверх. Отправившись по маршруту, он вместе со своим приятелем, невозмутимым каргомастером Споком, таки смог узнать, что же находилось внутри контейнеров, которые нужно было сбросить. И груз крайне удивил Зорича. Два охранных комплекса, дополнительные группы оводов к нему, промышленные, административные, жилые модули и две тысячи капсул кибернаций со спящими в них рабочими. Что же, Зорич не вчера родился и прекрасно понял, что всё это значит. Корпорация собралась отжать чью-то планету, оккупировать её, иначе говоря. Сам Зорич к подобным финтам своего работодателя относился негативно. Но что может сделать один человек против огромной корпорации? Молчи себе в тряпочку, делай вид, что ничего не знаешь, иначе... Иначе СБ придёт за тобой и, в лучшем случае, спустит твою жизнь в унитаз. А в худшем — ты просто исчезнешь, будто и не было тебя никогда. Зорич очнулся от воспоминаний, включил консоль связи и практически сразу засёк сигнал бедствия. Штурман тяжело вздохнул. Он надеялся, что план корпоратов провалится. Не нужно будет ничего сбрасывать, и он просто уведёт отсюда корабль. Но, видно, не судьба. Стоп. Только сейчас до Зорича дошло, что сигнал бедствия идёт не с Кадди, а его источник где-то поблизости. «Прошу о помочь! Прошу о помочь! Чехтось мне слыша! Прошу о помочь!» Едва только Зорич притронулся к клавише как из динамика послышалось чьё-то бормотание. Причём слова штурман слышал чётко, однако смысл их не понимал. «Что за язык вообще?» «И что, черт возьми, делать?» Зорич прошёлся по всем каналам, везде тишина. «Откади ни одной передачи, только этот сигнал о помощи. И что делать?» Зорич знал, что в случае получения сигнала бедствия он должен отозваться, оказать необходимую помощь либо передать информацию о терпящем бедствии корабле, уполномоченным службам. Да только до ближайших служб тут чёрт знает сколько. Ближайшая обитаемая планета молчит. что теперь?» «Нужно действовать согласно инструкциям, конечно же. Для начала нужно узнать, с кем он вообще говорит». «Говорит карго-фрейтер Колумб. Назовитесь». «О, курва, джонки небесам, прошу помочь. Мой статик ушка Джонны, прошу бардзопана». «Назовитесь, кто вы, ваши координаты», — повторил Зорич, скривившись. «Неужели есть ещё те, кто не владеет интерлинговой? Из какой они дыры вообще?» «О, курва, мать, я подшибую помочь, а?» «Назовитесь!» Уже прямо-таки злобно прошипел Зорич. «О, добре, Гжегорш Бжанш Чищикевич». «Чего?» – обешал Зорич от такого набора звуков. «Мам, на имя Гжегорш Бжанш «Я не понимаю». «Гжегорш Бжанш Чи...» «Так, стоп. Мне не ваше имя нужно. Название корабля. Как называется ваш корабль?» «А, статок, статок Шаншо-Живовицы». «Как?» «Статок Шаншо-Живовицы». «Статок». «Не, статок, то есть э, корабль». «А назвостатый как шанша же «Да к чёрту, нихрена хрена непонятно Идентификатор пришли!» «Мы вам смоги!» «Что?» «Попередалён брак электричности!» «Так, тут худо-бедно Зорич понял, что-то у этого пш-пш, или как его сломано. И с электрической частью тоже проблема. Диктуй номер!» «О, той добре! Два дишчатши, седим пять!» «Да откуда ты такой взялся?» Прямо взвыл Зорич. Откуда ты вообще вылез? С пшибышева. Что? Уродываемся на планете Пшибышев, а мой отец с Бышек Вженшистекевич дал мне стадик шаншо. Так. Чёрт бы тебя подрал. Хватит. Чего тебе надо? Уже влонся система, ни не с ней не Да по-человечески твой мать скажи. Отецую pronto. Господи Боже мой. Зорич закрыл лицо руками. Интерлингвой. Электро. Ага. «Нужно электричество, чтобы основные системы запустить?» «Так». «Фу, блин. Жди, сейчас свяжемся с вашей планетой, и к тебе кого-то отправь». «Не, прошу, пан, планета Милче». «Милче? Это что еще?» «Не муви». «Да чтоб тебя...» «А, понял. Не говорит?» «Так, не муви». И действительно, сколько бы попыток Зорич предпринимал, кади молчала. бо ты и нет там никого. Ну или же их центр связи повредила, и что делать? Согласно инструкциям, Зорич вообще не должен был оказывать помощь. Но ведь есть ещё и кодекс. Узнай, кто из легавых, что он бросил корабль, нуждавшийся в помощи и прощай лицензии в пилота. А вместе с ней и желанное место капитана. О, капитан, точно! Пусть он решает. Старику ведь уже плевать на всё, он одной ногой на пенсии. Чтобы вытащить капитана на мостик, потребовалось 10 минут. чтобы объяснить ему суть происходящего, 20. Чтобы капитан наконец принял решение, потребовалось аж полчаса. Назурич облегчённо вздохнул, себя он ответственность снял. Так, чтобы подать электричество на Акшанн или как там это Каррада называется, нужно понизить вырабатываемую мощность. А для этого необходимо вырубить часть систем. Далее Спок усядется в аварийный бот, которым пользовались в случае, если нужно было поправить контейнер, отстыковать или пристыковать его вручную. Долетит до этих недотёп и притащит их ближе к Колумбу. Затем подключит к их кораблю силовые кабеля И, накачав эту скорлупку электроэнергии, запустив им их древней системой полетит дальше. Но не тут-то было. Спок подтащил корыто ближе к карго-джамперу, а вот далее... Он перестал отзываться и начал творить какую-то дичь. В частности, бросил вдруг корыто и на всех порах попёр назад в ангар. Что у него там произошло ещё? Капитан успел безмятежно задремать в своём кресле, так что Зоричу пришлось всё решать самому. И он таки решил. Лучше всё же перестраховаться, чем потом жалеть, что мог сделать и ничего не сделал. «Активировать противобордажных оодов!» «Подтвердите приказ». Затребовал и и корабля штурманзорищ личный код 358405». принято к активации аводов готов сколько взводов желаете задействовать все